А ваша стая, Лёха. Кто? Я едва смог удержать задницу на месте, когда Лёха вдруг выдал такое. Думаю, это мой брат. Тяжело вздохнул тот и посмотрел мне в глаза немигающим взглядом. Пиздец. Сейчас вот сейчас уне легче, пробормотал я, пребывая в полнейшем шоке. Ты никогда о нём не рассказывал. Там нечего особо рассказывать, пожал плечами он. Мы не общаемся уже очень много лет. А я бы подслушал эту историю, тихо прозвнёс Грок. Может, она даст хоть какое-то объяснение всему этому дерьму. Боюсь, вам не понравится то, что вы можете услышать. Вы вот теперь стала ещё любопытнее, усмехнулась Света. Давай уже не тяни, говорят, помогает. Что помогает? Не понял её Лёха. Легче становится, если выговориться, объяснила та. Рассказывай. Ты всё равно уже начал. подтолкнул другая. «Может, оно в самом деле поможет разобраться в происходящем?» Он родился так давно, что не может вспомнить свое первое имя. Те времена являются лишь во снах, да и то настолько запутанных, что порой не разобрать, о чем они. Однако есть некоторые детали, которые никак не желают покидать разум. Большинство из них связаны с близкими людьми, хотя их лица будто закрыты загадочным туманом, а бывает и вовсе меняют обличье на тех, кто находится рядом в настоящий момент. Так в памяти остались моменты, что всё своё детство приходилось переезжать, менять не только города, но и страны. Вот только никак не удавалось вспомнить их. Попроси кто-то описать улицу, по которой он тогда бегал с ребятами, вряд ли получится. Вот питаться тогда было в разы проще. Гледиомирали так часто, что всем вокруг было плевать, то же самое происходит в данный момент. Словно цикл замкнулся, и невидимый киномеханик запустил плёнку заново. Сменились лишь зрители, а фильм всё тот же. Было очень похоже, что рождён он на руинах старого мира, вот только никак не удаётся вспомнить, от чего так стало. Сам апокалипсис остался за кадром рождения, а по легендам рухнули небеса. То ли большая война случилась, то ли смерть прилетела из космоса, не в плане инопланетных цивилизаций, хотя чёрт её знает. Одно он помнил точно. Никто не говорил слово враг. Люди боролись за выживание между собой. Впрочем, не будь всего этого, вид Homo sapiens давно бы прекратил своё существование. Именно смерть является двигателем эволюции, селекция от самой природы. Сколько раз он видел, как прерывается род, не честь. Стоит лишь одному представителю дать слабину, как ветвь тут же увядает. И такое не только у людей. Отбор происходит всюду. Красивых становится всё больше, потому как привлекательность самый основной стимул к размножению. Достаточно посмотреть на то, как изменились лица за последнюю сотню лет. Однако каждая система периодически даёт сбой, делает ошибку. Так появился он. Природа наградила его любопытством, а вместе с тем прокляла на бесконечные скитания. Первую сотню лет было довольно интересно. Как раз шёл период зарождения государственности, затем настало время для технического прогресса. Первые сложности появились с приходом в мир фотографии, а вскоре документооборот в разы испортил всё остальное. Хотя ещё долгое время сильно помогали войны. Но где еще можно незаметно умереть, чтобы затем появиться на новом месте и под другим именем? В одном человечество ошибалось всегда. Мировых войн было не две, и даже не десять. Стоило получить власть очередному заносчивому ублюдку, как люди тут же бросались резать друг другу глотки. Шаткое равновесие, которое привыкли называть мирная жизнь, лишь стадия подготовки к очередному взаимному уничтожению – И так будет всегда. Таковы законы природы. Снова выживут самые лучшие, самые везучие, те, кто сумел приспособиться. А потому он всегда знал, что вскоре случится нечто подобное. Не пришли бы злые. Люди сами бы нашли способ уничтожить цивилизацию. Слишком много стало ветвей, слишком много ненужных листьев. И как итог – Дерево жизни попало под сильный ветер и моментально избавилось от бесполезного хлама. А ещё он помнил, что был такой не один. Долгое время они шли по жизни вместе с братом. Их многое объединяло, в том числе и бессмертие. Если Алексей стремился познать мир, обрести как можно больше навыков, то брат имел совсем другие цели. Жизнь странная штука. А прожив столько лет, она становится ещё более непонятной. слишком много переменных, случайных встреч и событий, которые способны завести в непролазные дебри кого угодно. А что до своей семьи, так и поддавно. Двое людей, имеющих общих родителей и обладающих невероятными возможностями, вдруг стали злейшими врагами. Почему так получилось, уже не скажет ни один из них. В памяти осталась лишь вражда, бесконечно долгая, как сама жизнь. Бескончаемая битва чёрных и белых фигур на доске. В таких схватках уже непонятно, кто изначально был прав. Да и что есть правда? Ведь чаще всего, когда двое дерутся, оба считают себя правыми. Однако, если смотреть с позиции человечества, Лёха играл за добро, но и в логике брата имелась своя истина. Он ненавидел людей просто потому, что считал себя на голову выше. Вот и сбылась его мечта. Отныне мир заселён ему подобными, вот только снова не теми. Возможно, он просто забыл её, ту самую изначальную идею. С годами она изменилась, переродилась в нечто иное, гипертрофированная версия продолжения рода, развития, эволюции. Очередная шутка природы, которая вдруг решила, что его ветвь не будет иметь продолжения. Может, ведь конфликт начался именно с этого? Вите Алексею была дана возможность иметь детей, хотя не без иронии, все они рождались обычными смертными. Было ли это благом или проклятием, он не знал. Ветви сохли одна за другой, иногда не без помощи брата, и это лишь укрепляло вражду. Становилось всё больше причин для ненависти. Годы сменяли друг друга, и вскоре расстояние разделило их тем самым до передышки. Лёха долго бежал, не раз пересекая континенты, чтобы запутать следы и исчезнуть. Однако жизнь не смогла обойтись без сюрпризов, и среди нескольких миллиардов людей однажды столкнула живущих в очередном случайном событии под названием Вторая мировая. Люди в неизвестно какой же по счёту раз решили узнать, кто же из них достоин места под солнцем. Часть человечества возвмела себя исключительными, остальных объявила мусором. Невероятное совпадение с идеалами брата. И этот вызов был брошен уже не Алексею, а самой природе. Отчаянная попытка продолжить свой род, создать существо, подобное себе, вопреки естественному ходу вещей. Череда кровавых экспериментов, бесчеловечных опытов, щедро сдобренных невероятной ненавистью ко всему живому. Нет, само собой, не все они были нацелены на это. Однако в общей куче они имели место». Это не скрывалось. И стоило войти в любой концентрационный лагерь, как очевидные вещи оказывались на поверхности. Бумаги с подробным описанием экспериментов, фотографии и даже видеохроника, часто под видом научной деятельности, подавали самое обыкновенное издевательство. Ведь несомненно, бред называть исследованием такие вещи, как, например, сколько человек может прожить в печи крематория. И среди всего этого дерьма Алексей наткнулся на истинный бриллиант – лабораторию брата. Вот где творилась настоящая наука. Циничная, безжалостная, от которой люди гибли сотнями в день. Ради достижения цели он был готов на все. Начиная от смешивания крови и заканчивая совсем уж неведомой херней. Людей резали на живую. Пришивали к ним части покойников и вливали кровь брата. Что при этом происходило, неясно. Как и то... Для чего нужны подобные знания? Генетика как наука в то время уже зарождалась, хоть и пребывала пока в зачаточной форме, по большей части теоретической, но в данном направлении работы уже велись полным ходом. Искусственно подсаживались сперматозоиды в яйцеклетку, производились наблюдения за её развитием, да много чего происходило над данным поприще. Однако ответа Вратец всё ещё не имел. Возможно, попросту не успел А может быть, наука еще не дошла до нужной стадии. Алексей вошел в этот лагерь в начале 45-го и сразу понял. Здесь находилась вотчина брата. Его пребывание чувствовалось повсюду. Даже запах еще не успел выветриться. Бумаги, видеохроника, фотографии экспериментов. Все это сразу полетело в коробки с надписью «Совершенно секретно». Пленных долго допрашивали, и методы, которые при этом использовались, Мало чем отличались от тех, что применяли враги. Многие не смогли пережить это мероприятие, но кому до этого было дело? Здесь он и познакомился с Валей. Правильный разговор с начальством позволил вычеркнуть ее имя из списков, а немалый опыт в сокрытии собственной личности помог довершить остальное. Так пленная девушка обрела новую жизнь и верного мужа. Он смог доверить ей свою тайну, а она поклялась разобраться в ошибке природы, что сделало его непохожим на других. Война закончилась давно. А наука с каждым днем набирала обороты. Появлялось новое оборудование, открытия делались чуть ли не каждый вторник. Валентина ушла с головой в исследование, а по ночам, когда все сотрудники покидали лабораторию, искала ответы для вечно молодого мужа. Когда её цели изменились, вряд ли могла ответить да Жана. А вот причин тому было множество, и первая из них, самая корыстная, разница в возрасте с мужем. Ведь она неминуемо увидала, от былой красоты и молодости не осталось и следа, в то время как Алексей выглядел всё так же свежо. Многие давно воспринимали их как маму с сыном, а среди сотрудников часто гуляли шутки на данную тему. Она давно прогнала его заставило выйти. Больше не оставалось сил видеть в зеркале множество морщин на лице, а после встречать на кухне молодого мужа, с каждым днём видеть его становилось всё сложнее, и однажды она решилась. Отпускать было тяжело, оставаться одной ещё сложнее, особенно в таком возрасте, но жить так дальше стало просто невыносимо. Отдушенной стала работа, в которой она ушла с головой, отдала себя всё без остатка. Самаман страшная штука. В какой-то момент он подменил понятие в её сознании, и вот работа приняла новый облик благую цель. Невероятная возможность победить самую страшную болезнь современности рак, и всё необходимое у неё было под рукой. Это направление стало для Валентины самым приоритетным. Всё остальное было уже неважно. Но что люди знали о геноме? Да, в общем-то, ничего. И даже инструменты для работы с ним использовали те же, что и матушка-природа. Их делают при помощи белка, затем соединяют вместе в нужную человеку последовательности и снова применяют тот же механизм, что использует живой организм. Всё это больше похож на метод тыка, чем на знание и науку. Последовательности подбираются наугад, ведутся наблюдения, которые в итоге записываются в тетрадь. Таким образом подбирают рабочие комбинации Словно взламывают кодовый замок, когда крутят ролики наугад в надежде, что он скорей откроется. В таких случаях всегда остаётся большая вероятность совершить ошибку, которая была в итоге допущена. Новость о том, что наконец-то появилось лекарство от рака, облетела весь мир за мгновение. Научная статья, Нобелевская премия, почести и признание всё это обрушилось на голову Валентины. Её счастью не было предела. Она смогла сделать то, что никому не удавалось прежде. А тем временем сломанный ген блуждал в крови людей, беспрепятственно делился, заменяя старые клетки новыми. Долгий, но неумолимый процесс, который уже невозможно было остановить. Пиздец, выдохнул я и встал из-за стола, после чего отправился на улицу. Глубокая затяжка помогла немного успокоиться, но легче не стало. Теперь понятно, что Лёха имел в виду, когда говорил, что у всего этого дерьма были благие цели. Но такого поворота я не ожидал даже в самых смелых предположениях. Однако это пока не объясняло, почему телезатор дал описание бабы Вали. Передал привет из прошлого? Нет, сомневаюсь. Больше похоже на то, что он хотел нас использовать, дабы мы сами бросились на её поиски. Но в таком случае зачем убивать старого? Да и причём здесь Лёхин брат? Свежий морозный воздух слегка выветрил туман из головы, и мысли потекли в нужное русло. По крайней мере, нарисовались правильные вопросы. Ещё 2 минуты назад я готов был двинуть старому другу в морду, но сейчас это желание ушло. Нет в том его вины. Не он разработал в кавычках лекарство. Я отбросил окурок в сторону, затем чертыхнулся, подобрал и выбросил ведро. после чего вернулся в хижину. «Я так и не понял, при чем здесь твой брат?» — прервал я тихим вопросом бурный спор за столом. Все уставились на меня, как на идиота, ведь то, о чем они сейчас спорили, казалось более правильным, важным. Баба Валя вместе с Лехой устроили конец света, а значит, нужно как можно скорее осудить их, высказать все, что они об этом думают, а я здесь какой-то херней влез. «Материал для исследований», — обернулся ко мне тот, — Да и финансирование, скорее всего, тоже. Я думаю, что он курировал этот проект. У неё кое-что было для старта, но кровь ткани всё это нужно периодически обновлять. Такая работа ведётся не год и не два, это на десятилетия. А мы на тот момент не виделись уже очень долгое время. Полагаю, что это он вбил ей в голову разработку именно вакцины. И как она его нашла? По старой памяти. Ведь они были знакомы со времён Второй мировой. Да. Точно. По часам я переносится. Как-то вылетело из головы с забыли важными деталями. Я думаю, что у Уильям тоже не прекратил исследования. А в таких узких областях, сам понимаешь, все друг друга знают, по крайней мере, косвенно. Достаточно поискать, поспрашивать, и рано или поздно всплывёт фотография знакомого человека. К тому же, сам понимаешь, наша внешность с годами не меняется. У Уильям, значит. Да. Сейчас он носит это имя. По крайней мере, насил до всего этого бардака, думаешь, в основе лежит его геном? Других вариантов у меня нет, пожал плечами тот. И ты хочешь сказать, что всё это время даже не догадывался о том, откуда ветер дует? Мы здесь носимся как в жопу ужаленные, а ты всё уже знаешь. Скажи мне, тогда на площади ты знал, что так будет? Зачем ты вообще потащил меня туда? Нет, не знал, покачал головой Лёха, глядя мне прямо в глаза. Я подумал, на обратном пути мы увидим то, о чём ты рассказывал, хотел убедиться, что это правда. Я даже не подозревал, до каких масштабов уже всё разрослось. Ладно, допустим. Я наконец вернулся за стол и снова уселся напротив друга. Но про брата и бабу Валю ты точно был в курсе? Догадывался. Согластно кивнул он. Тогда какого хуя ты молчал? Я не молчал, грустно усмехнулся тот. Старый знал все нюансы. Он почти подобрался к нему. Теперь вот. Ты ведь знал его до всех этих событий, так? Да, всё верно. Мы давно дружим, дружили. В своё время он пару раз помогал мне менять личность, а когда мир рухнул, я стал помогать ему и не заметил, как уже само взглавило сопротивление. Меня по твоей инициативе подтянули. Я думал, мы уже разобрались с тобой в данном вопросе. Да, извини. Просто к слову пришлось. И как нам его найти? В смысле твоего брата? Ты вообще уверен, что рулит именно он? Очень похоже на то. Судя по всему, он каким-то образом решил вопрос выживания без участия человека. Подобная подготовка прослеживается по всему миру, не только у нас. Если изначально мы со Старым полагали, что вся эта операция планировалась лишь для меня, то впоследствии мне не изменилось. Это уже полноценное уничтожение человечества. Если проиграем, все». Обратного пути не будет. Спасать мир, ухмыльнулся я. Ты как вообще себе это представляешь? Да мы у себя под носом разобраться не можем, а ведь шарик огромный, нам жизни не хватит, чтобы охватить его весь. Нам нужно лишь устранить причину и постараться привести ситуацию к равновесию. Дальше будем думать о спасении мира. Я полагаю, что Уильям сейчас здесь, в России. С чего такие выводы? С того, что здесь уже началось движение? В остальном мире всё пока в стадии подготовки, исключая южную часть Европы, Испанию и Грецию. А там что? Всё. Люди смели полностью. Больше недели уже никто не выходит на связь. А теперь вот пришла наша очередь. Мы последний этап испытаний. Если получится раздавить нас, больше его уже ничто не остановит. А не получится так, что мы его убьём, но атака всё равно не прекратится. Что если они не просто нашли решение, а уже вовсю его используют? Не исключаю такой вариант. Потому лучше взять Уильяма живым. Но если будет стоять выбор убить его или упустить, не раздумывая, жмите на крючок. А это вообще возможно? Думаю, да, пожал плечами Лёха. Не уверен, но огонь от течения головы должны убить. Серебро в нашем случае не работает, как и ультрафиолет. Но это я и без тебя знаю, кивнул я в сторону Макса. А почему я такой, будто ожидаю нужного момента? Пацан тут же встрял в разговор. «Вы говорили, что все дети были обычными. Почему я другой?» «Твоя мама», — кивнул он на свету. «Когда мы встретились, я сразу понял, что все получится. Она по-особому пахла, словно что-то родное. Я не знаю, как это объяснить». «Спасибо, я понял», — серьезно кивнул пацан. «Да, прости. Я все время забываю, что мы одинаковы, и тебе можно не объяснять некоторые моменты восприятия». «Ладно». С чего нам начинать? Я снова вернулся к основному разговору. Я не старый и понятия не имею, как нужно работать. Ты мне скажи, куда пойти и кого убить. А вот эти все игры, они не для меня. Там, в портфеле. Леха кивнул затылком в сторону двери. Все материалы по делу. Плюс протоколы допроса твоего друга Сереги. Ты их уже читал? Само собой. Но лучше тебе сделать самостоятельные выводы. Я на многие вещи смотрю субъективно, исходя из собственных знаний о брате. «Собери команду. Можешь вызвать кого-нибудь из отдела. Списки сотрудников там же. Можешь собрать исключительно из своих. Как будешь готов, вызови меня, обсудим детали. Коды для связи там же, в отдельной папке. Если будут вопросы по финансам и оснащению, не стесняйся. Ты сможешь ему помочь?» Кивнул я в сторону штыка. «Из него бы получился отличный член команды». «Его болезнь не физическая», — покачал головой Леха. «Такое мне не под силу». «Ясно». Я поднялся со скамьи и снова вышел на улицу, но на этот раз Лёха отправился вместе со мной. Угощайся, протянул он мне свою пачку. Вот ведь зараза этот табак. Представляешь, я уже почти сотня лет пытаюсь бросить курить. Ты уж точно, ухмыльнулся я и вставил в рот сигарету. Думаешь, я справлюсь? Светка любит тебя, не впопад ответил тот. Да и Макс тоже. Он видит отца в тебе, не во мне. Ты так к чему сейчас? Он придёт за ним. Обязательно придёт. Ты ведь это понимаешь? Так вот, зачем я тебе был нужен? В качестве сторожа для сына. Что-то я не заметил страдания в твоих глазах. Рожу в вот это жрал, щёки со спины видать. Ойди нахер. Ты хороший друг, лучше многих. И да, ты справишься, я уверен. Мы тут небольшой косяк устроили с поездом. В курте всё уже замяли. Спасибо. Саня, я правда не знал, что там на площади. Нормально всё. Я не в обиде, честно. Давай уже двигать деловой. А мы тут ещё денёк посидим, подумаем.